20. Почему можно говорить, не повторяясь, о явлении слияния сознаний? Потому что ступени этого слияния весьма различны, и каждая новая является углублением и расширением старой. При приближении к фокусу света напряжение луча усиливается. Так приближение означает усиление напряжения. усиливается частота и степень колебаний сознания, пока не достигнет оно напряжения огненного и не станет само огненным. Изживается сознанием неподвижность земная, рефлекторность водной стихии, неустойчивость колебаний воздуха и ассимилируется напряжённость пламени. Стихии побеждаются в сознании по ступеням, выражающим их сущность. в той или иной мере или их сочетании. Вездесущие стихии огня наивысшие. Сознание, утвердившее свойства пламени, становится пламенно-звучащим, то есть способным созвучать огню напряжения ауры владыки. Чтобы достичь этого, сознание возвышается, поднимается, напрягает свои огни до степени созвучия с сознанием учителя ведущего. Ко суда необходимейшие условия: устремление напряжённого, восприимчивость острой, зоркости насторожённой и общего состояния напряжённости всего организма. Организм должен быть доведён до такого состояния, когда он всегда в напряжении и на чеку. Все струны арфы духа должны быть натянуты, то есть напряжены, и тогда они могут звучать. Одурь безделья инертности, и инертности — явление незнакомое и недопустимое в ученике. Нужно полюбить состояние постоянного предела напрягающего. Не проклятие это, но благословение и путь кратчайший к владыке. Состояние суетливого беспокойства и мелкой занятости надо превратить в рабочее состояние постоянного упражнения. огненного напряжённого спокойствия. Напряжение не есть состояние суетного беспокойства, но именно напряжение спокойствия. И спокойствие напряжённы. Сила напряжённого спокойствия родит чудеснейший огни духа, сияющий красотой и дающий отложения светозарных кристаллов в сущности микрокосма человеческого. Суетливые беспокойства дают мелкие грязные вспышки, перебегающие, быстро тухнущие, лишённые силы, но прекрасно ровно горящие пламя спокойствия напряжённого. И чем оно сильнее, величественнее и невозмутимее, тем ближе подходит и приближается оно к царственному спокойствию владыки. Качества духа должны быть усиливаемы и напрягаемы беспредельно Дабы мог дух огнями своими приблизиться и войти в созвучие с огненной аурой владыки пламени. В ступени обычного обывательского существования разве можно приблизиться к носителю огня и зазвучать с ним в созвучии. Все это неоно беспокойства и удары жизни, не вызывающие явления спокойствия непоколебимого, есть удел малого сознания. Надо полюбить непрерывные и непрекращающиеся удары жизни, рождающие чувство огненной мощи и спокойствия. Это и сила венчающей достижение духа. Гениальные вожди в спокойствии напряженнейшем вихре событий являли силу свою. Подвиги в величайшем спокойствии совершаются. Явить и видеть величие в спокойствии на гребне грозной волны событий земных будет деянием подвига, достойного великого духа. Величие духа в подвиге утверждается. Напряжение спокойствия на вершине беспокойств человеческих есть уже подвиг, преддверие деяний великих. Тайна спокойствия и тайна огнём овладение и победы над огненной стихии